Турция, провинция Хатай. Была еще глубокая ночь, когда Янга разбудил телефонный звонок. Прежде чем взять трубку с аппарата, стоявшего на столике у изголовья, Янг взглянул на электронные часы, стоявшие там же. Они показывали начало первого часа ночи. С того момента, как он уснул, прошло всего лишь полчаса, а с момента приезда в Хатай – 5 часов. Прибыл сюда Янг не один, а вместе со Снайпсом и Маклареном, которые после совещания в Анкаре решили нанести инспекторский визит в тренировочный лагерь террористов. Этот визит должен был состояться сегодня утром, но, судя по тому, что услышал в телефонной трубке Янг, планы резко поменялись. «Саймон, ваш бывший шеф кретины Старая Каналия! Он сдал русским фараона, чтоб ему гореть в аду!» бушевал в трубке разъяренный голос Снайпса. Оглушенный не столько этим криком, сколько самим сообщением, Янг присел на кровати. От того, как резко он это сделал, проснулась Зухра, местная проститутка, которая всегда обслуживала Янга во время его наездов в Хатай. Она тронула его за локоть, но Янгу в этот момент было не до сантиментов, поэтому он резко отдернул руку и продолжал выслушивать в трубке «Дикий ор снайпса». «И вы пытались меня уверить, Саймон?» что имя этой сволочи заслуживает украшать нашу мемориальную доску в Ленгли? Да его имя даже на стене в сортире нельзя написать, чтобы не оскорбить всякого туда входящего. «Успокойтесь, босс, и объясните, в чем дело», сумел, наконец, вклиниться в разъяренную речь шефа Янг. «Это не я. Вы должны мне объяснить, почему именно на вашем участке этот русский сумел так легко заполучить имя фараона». «Короче, я жду вас через пять минут в своем номере!» И Снайпс повесил трубку. «В чем дело, милый?» – подала свой голос за спиной Янга ночная бабочка. «Тебе лучше этого не знать», – ответил Саймон, натягивая на ноги брюки. «Мы сегодня еще увидимся?» «Судя по тому, что я сейчас услышал, уже нет. Возьми в тумбочке деньги и жди моего звонка». Когда Янг вошел в номер Снайпса, тот стоял у окна и нервно курил сигару. Напротив него в кресле восседал Макларен, в руках у которого был бокал с виски. Кровать хозяина номера была не заправлена, и смятые простыни явно указывали на то, что Снайпс, прежде чем получить сногсшибательное сообщение из Лэнгли, тоже успел весело порезвиться с проституткой, которую ему прислал Янг. Что касается Макларена, то он от услуг ночной бабочки отказался, поэтому из всех троих выглядел самым свежим. Повернувшись к Янгу, Снайпс смерил его спокойным взглядом и указал на пустующее кресло рядом с Маклареном. Судя по взгляду, он уже успел прийти в себя, что прибавило Янгу уверенности. Опустившись в кресло, он молча воззрился на шефа, ожидая от него объяснений, и они не заставили себя ждать. «Полчаса назад я получил экстренное сообщение из Ленгли», — начал свою речь Снайпс. «В нем сообщалось...» что вчера вечером наши коллеги из московской резидентуры вынуждены были отдать фараону приказ на приведение в действие плана «Аларм», то есть плана спасения фараона от неименуемого провала. Сделано это было после того, как стало известно, что русские обнаружили один из наших шпионских камней в Москве, на который фараон сбрасывал свою информацию, а вскоре после этого провели экстренное совещание в администрации президента, посвященное аресту фараона. Только благодаря своевременному введению в действие плана Аларм Фараону удалось скрыться. В данный момент он находится в нашем посольстве в Москве. При этих словах у Янга несколько отлегло от сердца, но он не подал вида, обратившись к боссу с вопросом. Повестка московского совещания была точно известна или это предположение? Это было предположение, но весьма аргументированное. В совещании участвовали высокопоставленные деятели на уровне министров. Директор ФСБ и глава МИДа. Из этого и был сделан вывод, что русским стало известно подлинное имя фараона. И я полагаю, что этот вывод был правильным. У вас есть иное мнение на этот счет, Саймон? Нет, я просто хотел уточнить детали. Ваше желание похвально, но лучше бы вы были столь педантичны в Каире, когда позволили этому вашему русскому взять заглотку Трейси. Я полагаю, что это именно он сдал русским фараона». Откуда такая уверенность? Из фактов, Саймон, из фактов. Во сколько погиб Трейси? Около 12 дня. И спустя несколько часов после этого русские находят наш шпионский камень, а потом проводят совещание в администрации президента. И вы думаете, что всю эту информацию мог сдать русским Трейси? А почему бы и нет? Потому что это бред, босс. Трейси не мог знать точного места расположения наших шпионских камней в Москве, Этого даже я не знаю. Но он знал точное имя фараона. Тогда при чем здесь шпионский камень? Ведь вы именно с его обнаружения выстраиваете свою логическую цепочку. Хорошо, пусть камень русские обнаружили без участия вашего шефа, но на фараона они могли выйти именно с его подачи? А если предположить, что и то, и другое они сумели сделать вообще без его участия по каким-то другим каналам, это вам не приходило в голову? Не приходило, поскольку уж больно все сходится. Сначала погиб Трейси, а спустя несколько часов заварилась вся эта каша с фараоном. Здесь явно прослеживается четкая связь. «Послушайте, Саймон, в словах Стивена действительно есть логика», – подал свой голос все это время молчавший Макларен. Трейси был старик, а вовсе не супермен. Согласитесь, попав в жесткие руки русского, он вполне мог сломаться и выболтать ему имя фараона. А может и того проще. Русский успел вколоть ему какую-нибудь сыворотку правды, которая мгновенно развязывает языки куда более молодым и сильным мужчинам, чего уж говорить о хлипком старике. «Все это попахивает дешевым шпионским романом», — поморщился Янг. «Я не спорю с тем, что русские большие мостаки на разного рода провокации, но в этом случае, мне кажется, мы перебарщиваем. Я уверен, что Трейси погиб, так и не сказав русскому ничего конкретного про фараона. Мы же только вчера об этом говорили». Похвально, что вы снова защищаете честь своего бывшего босса, даже после того, как вскрылись новые факты. Но ваши слова теперь звучат не слишком убедительно. Сжимая в руке пустой стакан из-под виски, продолжал стоять на своем Макларен. На самом деле Янгу было глубоко плевать на честь своего бывшего босса, которого он собственноручно и отправил к праотцам. Его, как и вчера, волновало другое. Если его собеседники сделают виновным в провале фараона именно Трейси, то тогда невольно может пострадать и его, Янга, репутация. Ведь он был заместителем Трейси, и та информация, которой тот обладал в отношении фараона, чаще всего приходила к нему именно от него, от Янга. И если теперь выяснится, что Трейси все-таки провалил фараона, тогда не сдобровать и ему, Янгу. Конечно, его не разжалуют в рядовые Однако с должностью ближневосточного резидента ему наверняка придется расстаться. Вот почему он с таким упорством продолжал выгораживать своего покойного босса. «Вы говорили, Саймон, что это именно вы вызвали полицию и направили ее в номер русского», прервал внезапно возникшую паузу в разговоре с Снайпс. «Мог за это время русский позвонить своим коллегам в российское посольство и сообщить им сведения, которые ему выдал Трейси?» Мог, конечно, однако мы можем этот факт доподлинно проверить. Каким образом? Этот русский сейчас сидит в полицейском участке в Каире, а его мобильный телефон был конфискован полицией в момент ареста. Если он звонил в свое посольство, тогда мы сможем зафиксировать этот звонок в карте памяти его мобильника. Если вы мне не верите, я готов сейчас же вылететь в Каир и доставить вам этот мобильник лично, чтобы вы убедились что Трейси русскому ничего не сообщал. «Постойте, Саймон, но мы же вчера договорились, что вы немедленно уберете русского», с удивлением воскликнул Макларен. «Именно так оно и было. Еще в ходе нашего ужина я позвонил своему человеку и дал ему команду на эту ликвидацию. Но этот болван отправился туда один и не смог с ним справиться». Говоря об этом, Янг в душе ликовал, но сделал все возможное, чтобы это ликование не отразилось на его лице. Вчера утром, когда Дьюк позвонил ему в Анкару и сообщил новость о том, что убрать русского ему не удалось, и тот теперь грозит Янгу разоблачением его каких-то темных делишек в Италии, требуя немедленной встречи, Янг был готов собственноручно пристрелить Дьюка, как паршивую собаку. Но теперь выяснилось, что этот прокол спецназовца пошел только во благо. Ведь если бы русский был убит, то его тело вместе с личными вещами успели бы выдать российским властям. Но поскольку Максимов был еще жив, значит и его мобильник продолжал находиться в том же полицейском участке, в комнате хранения личных вещей и вещдоков. И Янгу требовалось попасть туда во что бы то ни стало уже в ближайшее время. Он прекрасно знал, что русский ни в какое посольство сразу после убийства звонить не мог, однако теперь ему надо было убедить в этом и своего босса, а заодно и этого влиятельного сенатора Макларена, расположение которого Янгу тоже было небезразлично. «Если вы разрешите, я отправлюсь в Каир прямо сейчас на вашем спецсамолете», поднимаясь с кресла, объявил Янг. «На этом самолете полетим мы с Маклареном, поскольку нас ждут в Ленгли», сказал, будто отрезал Снайпс. «А ты пока останешься здесь и проведешь вместо меня назначенную на сегодня встречу с руководителями сирийской оппозиции». Успокоишь их по поводу сроков поставки им нового вооружения. Сразу после совещания вылетишь в Каир на самолете наших турецких коллег. Я распоряжусь об этом перед нашим вылетом. Ты все понял?» Вместо ответа Янг молча кивнул и вышел из номера.